Глава 14. Ханна В полдень под рифом вода бывала совсем тёплой. Они приносили туда ребенка, и Эмилина обмывала его кусочком фланели. Через несколько дней он перестал кричать при умывании. Он лежал у нее на коленях, отважно размахивая руками и ногами, и уставившись на небо. Когда же она поворачивала его ничком — Он свешивал голову, причмокивал и пускал пузыри, по-видимому, рассматривая с философским вниманием строение коралла. Дик сидел рядом на корточках и смотрел. Оба еще не успели освоиться с таинственным событием. Неделю назад они были вдвоем, и вдруг из ничего возникло это новое существо. Оно было так закончено, так совершенно. У него были волосы на голове, крохотные ноготки, цепляющиеся руки. У него была тьма своих собственных замашек, умножавшихся с каждым днем. По прошествии недели его личик, оказавшийся вырезанной из половины кирпича обезьяньей мордочкой, превратилась в личико здорового, нормального ребенка. Глазки следили за предметами, и случалось иногда, что он смеялся и захлебывался, точно услыхал удачную шутку. Темные волосы выпали и сменились подобием пуха. Зубов у него не было. Он любил лежать на спине и дрыгать ножками, и ворковать, и сжимать кулачки, и стараться поочередно проглотить то один, то другой, и скрестить ножки, и играть пальчиками на них. Одним словом, он был как две капли воды, похож на тех тысячу и одного ребёнка, которые рождаются на белом свете с каждым ударом маятника. «Как мы назовем его?» — спросил однажды Дик, глядя на барахтающегося в траве малютку. «Ханна», — живо сказала Эмилина. В ее голове всплыло воспоминание о другом ребенке, о котором она когда-то слышала. И, возможно, это было такое же хорошее имя, как и любое другое в этом уединенном месте, несмотря на то, что Ханна был мальчиком. Коко очень интересовался новым членом семьи. Он поскакивал вокруг и разглядывал его, повернув голову бок, а Ханна ползал за ним и старался ухватить за хвост. По прошествии нескольких месяцев он настолько окреп, что преследовал собственного отца, ползая на четвереньках в траве, и иной раз можно было видеть, как все трое барахтались на земле, как трое детей, в то время как птица носилась над ними, как добрый дух, или принимала участие в потехе. Иногда Эмилина сидела и размышляла над ребенком с озабоченным выражением лица и отсутствующим взглядом. В ней проснулся прежний смутный страх несчастья, страх невидимого призрака, которого ее воображение представляло себе за улыбкой на лике природы. Счастье её было так велико, что она боялась утратить его. Нет на свете большего чуда, чем рождение человека. И здесь, на острове, в самом сердце моря, старое, как вечность, чудо оказалось странным и новым, столь же прекрасным, как казалась ужасной тайна смерти. В смутных мыслях, не находивших выражения в словах, они связывали новые события с тем старым событием на Рифе шесть лет назад — исчезновение и возникновение человека. Несмотря на свое... Девочкино имя? Ханна был очень мужественным и привлекательным ребенком. Пушок на голове, бывший в начале цвета спелой пшеницы, вскоре приобрел золотистый отлив. Однажды он уже некоторое время чувствовал себя неловко и кусал большие пальцы. Эмилина, заглянув ему в рот, увидела что-то белое, похожее на рисовое зёрнышко, торчащее из десны. Это был только что родившийся зуб. Теперь он мог есть бананы и плоды хлебного дерева, и они часто кормили его рыбой, факт, который опять-таки мог бы заставить врача содрогнуться. И все же он ел все это и с каждым днем становился все толще. Эмилина, обладая глубокой и естественной мудростью, позволила ему ползать совершенно голым, одетым в один только кислород и солнечный свет. Выводя его на риф, она позволяла ему плавать в неглубоких заводях, держа под мышки, пока он разбрызгивал ножками алмазные брызги и заливался хохотом и визгом. Они начинали переживать явление не менее чудесное, чем рождение тела ребенка: рождение его духа, пробуждение маленькой личности с ее собственными склонностями, симпатиями и антипатиями. Уже он научился отличать дико от Эмелины и нередко, покушав, тянулся с ее колен к нему. С Коко он обращался как с другом, но когда один товарищ Коко, субъект с тремя красными перьями в хвосте и любопытным характером, явился однажды познакомиться с ним, он встретил его негодующим воплем. У него была страсть к цветам и вообще всему яркому. Он смеялся и визжал, когда его катали по лагуне, и делали вид, что бросают его к яркому коралу внизу. Мы смеемся над молодыми матерями и всеми чудесными вещами, которые они рассказывают нам о своих детях, а они видят то, чего мы не можем видеть. Первое раскрытие этого таинственного цветка разума. Раз как-то они катались по лагуне, Дик только что перестал грести и пустил шлюпку по воде. Ребёнок приплясывал на руках у Эмелины. Внезапно он протянул ручонки грибцу и проговорил «Дик!». Это маленькое словечко, такое легкое и столько раз слышанное, было первым его словом на земле. Голос, который никогда раньше не звучал в мире, заговорил. И слышать, как его имя таким таинственным образом произносит созданное им существо, Это самое сладкое и, возможно, самое печальное, что может когда-либо узнать человек. Дик взял малютку на руки и с этой минуты полюбил его больше всего на свете, больше даже, нежели Эмилину.